Глава девятая Раннее утро, а Сицилия уже была в ангаре, проверяла аптечку. Арчи подошел и обнял ее со спины, целуя в шею. Почувствовал, как девушка вздрогнула, и тут же торопливо успокоил. «Это я, Цили. Почему не сказала, что уедешь раньше? Я бы вышел вместе с тобой». «Не хотела тебя будить». Она повернулась к нему лицом и немного рассеянно улыбнулась. «Как папа?» «Ничего», — вздохнул Арчи. Выходит из дома только вместе со мной. Хотя вполне способен, по крайней мере, дойти до соседней улицы. Знаешь, оказалось, что с возрастом ужасно портится характер. Ему нужны какие-то лекарства? Что говорят врачи? Арчи взлохматил темные волосы и развел руками. Что в этом возрасте такое состояние норма? Каждый месяц выдают препараты, поддерживающие сердечную деятельность. Пока все есть, не волнуйся. Арчи... «Как он будет без тебя? Зачем ты вообще согласился?» Покачала головой Цилли, отбрасывая карандаш на чертежи. Он прижал ее к себе, обхватив ладонями тонкую талию, наклонился и поцеловал ее в губы, медленно, не торопясь, будто смакуя их вкус. «Это мой шанс. Если выиграю, мы сможем переехать в центр и пользоваться благами Элла Роуз. Апартаменты полностью обслуживаются... Горничные поддерживают чистоту, лучшие повара стараются угодить, а техники тут же исправят любую поломку. Опять же, лечение. Отцу это нужно. Я обязан попробовать Цилли. Она кивнула, задумчиво кусая губы. Арчи больше не мог скрывать, потому шепнул. К тому же мы, наконец, сможем жить вместе. Сицилия удивленно уставилась на него. В глазах непонимание и растерянность. Мы станем семьей Цилли. Ты снова будешь жить в тех условиях, которых достойно. Я все для этого сделаю. Девушка приоткрыла губы, собирая что-то сказать, но их прервали. Татум, сын правителя, висцеремонно вошел в ангар и направился в их сторону, сунув ладони в карманы черных брюк. Подошва грубых ботинок врезалась в пол, и громкий звук быстрых шагов, казалось, оглушал. «Доброе утро, Сицилия!» Игнорируя Арчи, произнес Татум, скривив губы в ядовитой усмешке. «Уже вовсе утрудишься, как я посмотрю?» Сицилия машинально отшатнулась от Арчи, и его руки, только что удерживающие ее талию, безвольно опустились. «Доброе утро», — отстраненно сказала она, отвернувшись к аптечке. «Леон ждет всех в кабинете», — напряженно вглядываясь в глаза Цили, сообщил Татум. «Прямо сейчас идем» хорошо, спасибо, что сказал, но мог бы просто позвонить на браслет. Арчи? Он тут же взял ее за руку и с вызовом посмотрел на сына правителя. Татум закатил глаза и первым направился на выход. Арчи же крепко сжимал ладонь Сицилии, но думал о том, что не все могут вернуться из смертельно опасного путешествия, в том числе и наследники правителя. Клинт Аткерс, прибыл на летное поле, чтобы сообщить всем отобранным участникам правила и цель схватки, а также оповестить о рокировке. Татум еще на улице надел очки-авиаторы, который отобрал у пару дней назад и привалился плечом к стене, пытаясь унять дрожь нетерпения. Как отреагирует Сицилия, узнав о том, что они теперь вместе? Арчи Уоррен, Дэйв Грин и Цилли снова заняли свои места у дальней стены, предоставив возможность сыновьям правителя сесть в кресло в самом центре кабинета. Кейн и Брэн так и поступили, а Татум отрицательно качнул головой, заметив вопросительный взгляд Клинта. Так и стоял у входа, привалившись плечом к косяку, спрятав ладони в карманах. «Итак, участники схватки. Думаю, излишне напоминать о том, что действо начинается завтра», — начал адкерс «Зато стоит еще раз озвучить вашу цель». Правитель надеется наконец узнать, что же находится за великими горами, есть ли там враги или одни пустоши окружают Элла Роуз. Многие годы нам не удавалось пересечь этот могучий природный барьер. Ни по морю, ни по воздуху. И вот лишь несколько месяцев назад наши ученые смогли создать истребители, способные подняться на нужную высоту и преодолеть великие вершины. И эта честь выпала вам самым достойным сыновьям правителя и самым опытным пилотам. На прохождение испытания вам дается 24 часа. За это время вы должны узнать, есть ли жизнь по ту сторону великих гор, будь то люди или звери. За 50 лет с момента катастрофы животные могли видоизмениться, стать более кровожадными или принять иные формы. Мы должны знать, что соседствует с нами. Если найдете поселение, вступать в контакт запрещается. Но правитель желает знать, чем живут эти люди, насколько они развиты и несут ли нам опасность. Как только покинете истребители, необходимо прицепить на лацканы курток небольшую видеокамеру, которая будет фиксировать все ваши передвижения. Помните, важно не то, кто вернется первым, важно принести правителю занимательные сведения. Именно то, насколько далеко вы зайдете, чтобы выполнить волю Эллиота Барнса, и будет оцениваться советом правления выполнение задания вам дается ровно 24 часа. Рискуйте, проявите смелость и авантюризм, смекалку и выносливость, и тогда милость не на вас». Клинт Аткерс внимательно оглядел шестерых участников, а Леон бросил тревожный взгляд на Сицилию. Девушка не выглядела испуганной, немного напряженной, да, но тату не разглядел от страха в ее глазах. «У меня вопрос». Подал он голос, и все разом повернулись к нему. «Вторые пилоты ведь не обязаны исследовать Земли вместе с нами. Они останутся у истребителей». Клинт радостно оскалился, что, наверное, должно было означать счастливую улыбку. «Нет, Татум, вы команда, и именно команда отправитесь изучать новые территории». «Да вашу ж мать!» — выругался про себя Татум. Он не хотел подвергать цели дополнительной опасности. «Еще вопросы?» — уточнил адкерс «Выигрыш команды победителей не меняется?» — внезапно спросил Арчи Уоррен. «Слово правителя — закон. Победители будут выбраны Советом Правления. Один из сыновей элиота Барнса станет его преемником, а второй пилот получит возможность жить в центре Элла Роуз и пользоваться всеми благами до конца своих дней». Уоррен довольно кивнул, а Татум склонил голову на бок и прищурился. Правда, очки Сицилии отлично это скрывали. А Уорренто оказался довольно азартным парнем. Как бы это ни сыграло с ним злую шутку. «Что делать, если окажется, что нам негде приземлиться?» Подала голос Сицилия, серьезно глядя на Клинта. «Леон заверил нас, что новый двигатель позволяет самолету двигаться вертикально, а значит, сесть можно практически где угодно». Нахмурился Аткерс и невольно покосился на главного конструктора. Тот энергично кивнул. «Мы понятия не имеем, что скрывается за великими горами», – не сдавалась Сицилия. «Может быть, там тоже горы и скалы вплоть до самого моря. Что тогда? Я не самоубийца и не позволю угробить самолет». «Не кипятитесь так, мисс Картер. На самолетах также установлены камеры. Если считаете, что приземлиться негде, предоставьте доказательства». Облетите всю территорию и вернитесь домой, как только поймете, что на эти земли не может ступить нога человека. Совет правления изучит ваши записи и вынесет вердикт. Правы вы или всего лишь перестраховались? Ну да, совету ведь виднее, чем мне самолета. Съязвилась Сицилия, а Татум не удержался от смешка. Правитель ожидает от вас захватывающих сведений, мисс Картер. Не забывайте об этом и не расстраивайте правителя. Столько готовиться и всего лишь совершить круг почета вокруг великих гор будет обидно. Было заметно, что Цилли едва сдерживается от очередного едкого комментария. Клинт кисло улыбнулся и торопливо произнес. — Ну, раз вопросов больше нет, не смею вас задерживать. Хлопнул он в ладоши, подведя итог беседе но тут же взмахнул руками. — И последнее. Правитель разрешил Брэндону и Татуму Поменяться напарниками. Вылет завтра в 9 утра.